Глава двадцать Призыв. Кирилл Савушкин. Сова. Когда ребята оказались в столице, Кир решил сразу прояснить все детали, что кричала Катя несколько минут назад. «А теперь расскажи подробнее о том, как можно потерять остров и что там ты про захват говорила!» Друг молча встал рядом, приготовившись слушать. «Если клан уничтожают в полном составе одномоментно...» то уровень кланового острова понижается на единицу. Для нас это фактически его потеря. Но такие ситуации, как вы понимаете, очень редки и легко предотвращаются. Поэтому при войне двух кланов задача противников – захватить портал на главном острове врага и объявить его своим. Тогда захватчику автоматически присуждается победа, и он получает повышение в уровне, а проигравшие этот уровень теряют. «В нашем случае это опять же потеря острова, поэтому оставлять бесхозным остров опасно. Другие игроки могут банально зайти и присвоить его себе, понизив наш ранг». «И как же мы тогда его оставили, когда летели за привязкой?» – задал резонный вопрос Сергей. «Пока остров не привязан, портала он не имеет, соответственно и захватить его нельзя». «Это нам теперь кого-то придется постоянно в игре держать? Так что ли?» Кириллу перспектива не особо понравилась. «Не та у них численность». «Можно договориться с королевством об охране. Тогда выделяется один стражник на время отсутствия игроков», тут же предложила девушка. «Сколько?» Только вздохнул уже знавший жадных разработчиков приятель. «Пятьдесят кредитов в сутки. Не так и много». «Это за одного?» — уточнил Кирилл. «Да, но нам пока больше и не надо. А вообще, в ближайшие полчаса...» «Нашему острову, я думаю, ничего не грозит. Все видели, что дракон атаковал нас, и сейчас стараются быть как можно дальше от него. Да и не получив жертву, тот сразу не уйдет. Как раз где-то полчаса будет нас сторожить, если ни на кого другого не отвлечется. Тогда пойдем в лавку поэзии», – предложил лидер. «Я хочу себе множитель взять». Очевидно, друг все никак не мог забыть Рейва, что, имея такой же барьер, как у него, «Был во много раз сильнее». «Согласна», — поддержала одноклассника Катя. Киру оставалось только пойти с друзьями к нужному шатру. Брать он ничего пока не планировал. Вот подкопит очков, а там посмотрим. Да и усиление чего-то одного важнее распыления характеристик на все сразу. В то, что ребятам так сразу сегодня повезет, Кирилл не верил. И тем больше было его удивление, когда вышедшая девушка буквально светилась от счастья. «Я сделала это!» — подпрыгнула она на месте. «Так у тебя теперь есть множитель?» — не поверил в такое развитие событий парень. «Нет, я выбрала призыв!» — гордо сообщила Катя. «И что это тебе дает?» — спросил Кир. «Каждое вложенное очко позволяет призвать случайного монстра с уровнем, равным количеству вложенных очков, умноженных на пять» я все свободные уже вложила и теперь мой моб будет не уступать твоему скату круто согласился с полученным параметром кир а как часто ты сможешь его призывать девушка тут же скисла раз в шесть часов но потом это число сократится тут же с жаром стала она доказывать свой выбор началось то вообще сразу в сутки да я и не спорю «Круто!» — успокоил девушку Кирилл. Сергей, в отличие от девушки, снова не смог срифмовать текст. Поэтому, чтобы не зацикливаться на неудаче, он предложил попробовать вернуться на остров. И Кир его в этом полностью поддержал. «Времени уже достаточно прошло. А чем дольше ждем, тем больше опасность, что наш остров кто-то из игроков захватит как бесхозный!» — убеждал он Катю. «Та, на эйфории от полученного усиления, Проставленный осколок уже и забыла. Но вернулись они вовремя. На острове ничего не поменялось. Дракона нигде видно не было. А редкие пролетающие острова с игроками были достаточно далеко, чтобы беспокоиться об их опасности. А теперь кач! Не терпелось Пегас испытать свой параметр. Ребята спорить с девушкой не стали. И вскоре... Их остров уже причаливал к другому осколку, с рейд-боссом 15 уровня. «Пошли!» – первой ступила она на землю с монстрами, и тут же призвала своего. «Огненная леса, 20 уровень. Жизнь – 50 тысяч. Манна – 500. Урон – 400. Защита – 700. Сопротивление урону огнем – 30%. Сопротивление урону воздухом – 30%. Сопротивление урону универсальному. 30%. Огненная аура. Урон 50 единиц в секунду. При нахождении в радиусе 3 метров 1 маны в секунду. Язык пламени. Урон 300 единиц. Длина атаки 7 метров. 150 маны. После этого Катя нетерпеливо стала посматривать в нашу сторону. Заставлять девушку ждать парни не стали. И как только Серега поставил барьер, пошли вглубь острова. По сути, клану сейчас даже сражаться не приходилось. Противники начальных уровней просто сгорали в ауре призванного девушкой монстра, а при попытке атаки на ребят, мобы получали ответный урон от барьера и добивались ледяной стрелой Сергея. Пегас и Фрис отрывались по полной после предыдущих дней почти полного бессилия в качестве боевых единиц, и Сова не стала им мешать. Меньше чем через час... Клан дошел до рейд босса и в скоротечном бою одержал уверенную победу. Парень только облако накинул на врага и ударил разок, как вся битва закончилась. Клановый остров достиг второго уровня. Клановый остров достиг третьего уровня. Последовательно выскочили две надписи. А осколок суши задрожал и стал изменяться, существенно ужимаясь в размерах. Вскоре все закончилось. И ребята стояли вместо пещеры с логовом врага возле собственного кланового замка, а их остров вырос до одиннадцати метров в диаметре. — И это все? — разочарованно спросил Сергей. — А что ты хотел? — Непонимающе глядя на него, спросила Катя. — Если какие-то клановые плюшки, то они только на пятом уровне будут. Не говоря, что именно этого и хотел, Серега пошел в здание задавать новое направление. Кирилл остался снаружи. Вдыхать свежий воздух мира было приятно. Парень морально отдыхал и сейчас не хотел ничего. Мысли лениво текли, не акцентируясь ни на чем конкретном. Видимо, его ненужность в последнем бою сильно расслабила Кира. «Стряхнись!» — вернула его Катя из созерцательного состояния к суровой действительности. «Вон уже виден следующий шаг к нашему могуществу!» пафосно произнесла девушка. Впереди был виден еще один осколок суши. На этот раз им попался остров с двадцать пятым уровнем босса, что, впрочем, опять никаких проблем доставить не смог. Единственное, что теперь Сове пришлось серьезно выполнять свои обязанности, а не оставлять все на друзей. Но даже так победа досталась им довольно легко, принеся желанный пятый уровень кланового острова. Клановый остров. Достиг пятого уровня. Открыта привязка к новому острову. Вам доступна мастерская артефактов. Вот и долгожданные плюшки. А что за мастерская?